Около семи тысяч лет назад магии тьмы не существовало. Свет был переплетен с огнем и воздухом. Но пришли адепты хаоса. Они приносили кровавые жертвы и проводили черные мессы. Они обращались за грань миров, и однажды, прислушавшись к их воззваниям, в этот мир пришла царица ночь. Земля содрогнулась от поступи тех, кто служил хаосу иллинц э шергашт Войны прокатились по вольным землям. Кровь стекла вместо речных вод. Говорят, именно в те годы и были потеряны пути в полулегендарное благоземье. Хотя есть и утверждающие, что все рассказы о нем не более чем миф. Все восточные королевства Аларийского материка превратились в безжизненную пустошь, остатком которой и по сей день является стальная пустыня а в центре бесплодных земель стояла обитель царицы ночи. Войска царицы шли на запад, уничтожая все на своем пути. Но однажды нашелся смельчак, решившийся проникнуть в темную цитадель, попытаться убить ту, что принесла столько горя на земле Аларии. Семнадцатилетний мальчишка, обратим князя эльфов, голуболазый мечтатель. Он был схвачен, едва проник в замок. И одним богам известно, как он смог пережить неделю пыток. — Надо же, еще жив! — прозвенел где-то вверху мелодичный девичий голосок. Небытие накатывало серыми упругими волнами. Кружилась голова, болело все, даже то, что болеть не могло. Он, растянутый на пыточном колесе, медленно открыл глаза, Белки покраснели от лопнувших сосудов. Рядом замерла неясная фигура, укутанная в темный балахон. На голову был накинут капюшон. Юноша попытался заглянуть под него, но там не было ничего, лишь тьма, расцвеченная вспышками звезд. От увиденного вновь закружилась голова. Лицо плеснули водой. — Жив, миледи, жив! — угодливо провормотал кто-то из дальнего угла пыточный. В рукаве Балахона мелькнула изящная девичья рука с кольцом в виде свернувшейся змеи. Она медленно провела тонким пальцем по его щеке. Бедный мальчик, бедный, глупый, красивый мальчик. Еще несколько минут, и ты умрешь. Искра жизни почти покинула твое тело. Но ты ведь хочешь жить? Царица ночь вытащила из воздуха белоснежный кружевной платок и ласково почти нежно промокнула тонкую струйку крови вытекшую из уголка оропленника взамен на что прохрипел он ты станешь моим рыцарем моим паладином я не предам друзей кто говорит о предательстве звонко рассмеялась она те кого ты называешь друзьями отвернулись от тебя намного раньше она провела кончиками пальцев по неестественно вывернутом дыбы суставом вызвав новый удар боли. «Я не предам!» «Подумай, они не помогли тебе в беде? Они забыли о тебе, едва ты пересек пределы моего замка. Я не...» «А может, твои друзья боятся тебя? Ведь в тебе спит огромная сила, пробудить которую могу лишь я. И тогда...» «О, тогда ты станешь одним из величайших магов!» «Нет, они не боятся!» «Они ненавидят!» Они специально послали тебя на верную гибель. Подумай об этом. И новое прикосновение новый удар боли. Он прикрыл глаза, и хриплый выдох прошелестел в пропитанном болью воздухе. Я согласен. Капюшон, скрывающий тьму, вплотную приблизился к его лицу, и тонкие черные щупальца, вырвавшиеся из-под него, опутали тело юноши. О более ранних, неудавшихся опытах по приобщению к тьме царица ночь решила не говорить. Он стал ее паладином, ее рыцарем, ее слугой. И в эти дни им был выкован Алдзаур. Он вложил в этот клинок силу стихий, сбалансировал его магией крови и отполировал тьмой. Точельный камень медленно и даже как-то неохотно касался лезвия. Угольно-черный металл по обе стороны от дола приобрел зеркальный блеск, и даже серебристые узоры, украшавшие клинок от пятки до острия, не могли скрыть этого. Лезвие же было дымчатым, словно обернутое облаком. Сноска дол – желоб, идущий вдоль клинка, служащий для облегчения веса и увеличения жесткости. Конец сноски. Кто сделал этот меч? Тихо спросила тьма из-под капюшона. Камень на мгновение замер, А затем вновь продолжил свой неспешный путь. «Я...» «Зачем он тебе?» «Я чувствую это страшное оружие, Им можно убить даже...» Она запнулась Он поднял взгляд и некоторое время Молча смотрел на нее. Он мало изменился за прошедшие два года. Те же черные, чуть вьющиеся волосы, Голубые глаза... Перевоплощение происходило лишь во время боя, когда тьма вырывалась наружу, а взгляд затмевала алая пелена. В свое время Алдзаур пронзит сердце того, по чьей вине я стал вашим паладином, Миледи. Тьма скрывала ее лик, но по голосу было слышно, что царица ночь улыбнулась. «Мой рыцарь! Мой властелин!» Она нежно провела ладонью по его щеке. И вот настал день, когда войска царицы ночи вошли в Дубраву, столицу лесного княжества. Одним из пленников стал светлый князь Мирнаэль. Тугая веревка до крови натерла связанные за спиной запястья, но он шел, скинув голову и скользя прездительным взглядом по ровным рядам армии тьмы. Гнилой помидор, брошенный из толпы гоблином недоростком, растекся грязным багровым пятном на колете но князь даже не ускорил шаг. До победителей оставалось несколько футов, когда он остановился. Взор серых глаз скользнул по фигуре, скрытой балахоном, и скрестился со спокойным взглядом властелина. «Мой рыцарь!» — разнесся на толпой легкий девичий голос. «Ты хотел предать смерти этого эльфа? Он предал тебя, не помог в беде. Действуй!» В голосе зазвенело торжество. Он медленно опустился на одно колено Коснулся губами ее тонкого запястья. «Вы уверены, госпожа?» Быстрый взгляд из-под ресниц. «Действуй!» Он одним рывком взвелся на ноги. Темное лезвие полыхнуло в закатных лучах И, насмешливо свистнув, Вонзилась в грудь царицы ночи. «Как ты мог?» Тихо выдохнула она. «Ты солгал мне!» «Мне!» «Я сказал правду, миледи!» «А вы просто не так меня поняли!» Лишенное вы начальников войска адептов хаоса было разбито за пару месяцев. Но уже по прошествии нескольких дней после победы он стал замечать тихие шепотки, струящиеся за спиной, косые взгляды, скользь брошенные насмешки. Он откладывал этот разговор до последнего и решился на него лишь спустя месяц. Мягкий ковер из трав глушил шаги, в вышине щебетали птицы, и шестерка эльфов, следовавших на почительном расстоянии от князя, разумеется, не могла слышать его разговора с властелином. — Ты окончательно решился на это? — тихо спросил Мирнаэль. — Да, я не могу, — как от боли скривился его собеседник. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но Дубрава давит на меня. Я... я не могу. Просто не могу оставаться здесь. Прощай. Он развернулся, сделал несколько шагов. Стражники обнажили мечи. Что это значит, мирн? Холодно поинтересовался властелин, не поворачиваясь к эльфу. — Ты не понимаешь? Тихо проранил светлый князь. — Я не могу позволить тебе уйти. Ты опасен. — Что? Казалось, он не поверил своим ушам. «Ты опасен!» Громче повторил князь. «Я не могу позволить тебе уйти!» «Ты, я вижу, хорошо подготовился к разговору!» — криво усмехнулся его собеседник. «Я боялся его!» «Боялся? И что теперь? Ты поднимешь руку на побратима? А как же те клятвы, что мы давали в детстве? Почему ты мне не веришь?» «Ты предал меня один раз, сможешь повторить это вновь?» «Я не предавал тебя, я спас тебе жизнь». «Если бы ты убил ее раньше, не было бы стольких смертей», — горько обронил Мирнаэль. «Тхаркала сэсэте, линс шархашт аккэрт!» — впервые за время разговора взорвался он. «Если бы ты помог мне в ее замке, не было бы ничего этого». «Не клянись ее именем!» – чуть слышно прошептал эльф. «Я не мог тебе помочь!» Были минуты, когда я мечтал лишь об одном – о смерти. Неужели тот, кто показал мне тайный ход в замок, не мог принести отвары белодонны, сок и цикуты? Пока не разговаривали, подходили новые и новые воины. Аллею уже переградили не менее полусотни. Еще столько же окружило спорщиков. Луков не было ни у кого. Существовала опасность попасть в князя. Лишь хищно блестели мечи. «Может, ты передумаешь, Мирн?» «Все еще на что-то надеясь», спросил он. «Прости». Властелин даже не стал обнажать меча. Просто прошел сквозь строй, как сквозь натянутый лист бумаги. Кто-то отлетел в сторону, кто-то попытался его остановить и согнулся пополам, прижимая к груди сломанную руку. Выйдя из толпы, Он на пару секунд оглянулся и, не говоря ни слова, пошел дальше. До края аллеи оставалось всего несколько шагов, когда эльф тихо спросил «И куда ты?» Еще один быстрый взгляд и короткая усмешка, обнажившая в безгубом оскале окулье зубы. «Думаю, обитель царицы ночи кордмор станет хорошим пристанищем для парии». А еще в его голосе зазвучала горечь. Я надеюсь, наши пути больше не пересекутся, Мирнаэль. Его сын стал основателем темной империи, а менее удачные эксперименты царицы ночи положили начало родам старшей знати. Проронив последнее слово, я замолчал, уставившись пустым взглядом вдаль и механически крутя на пальце так и не снятый перстень хранителя. Древняя история, не думал, что она так заденет меня. «Это ложь!» – взвинтился воздух в окрикоматы. «Царицу ночи убил пресветлый Дериэн, который после совершения этого подвига удалился в скит и, прожив там пять лет, был живым взят на небеса, в чертог великого Доргня». Странно, но рассказ практически изгнал головную боль, так что спорить не захотелось, я пожал плечами. «Можешь считать это ложью, но первого темного властелина звали...» «Кронелл Ас-Дериэн». Клеричка возмущенно забулькала, но Вагнар вдруг тихо поинтересовался. «Но если твой предок убил царицу ночь, то как вы темные можете взывать к ее силе? Почему вы вообще способны управлять тьмой?» «Хм, им что, Шамид, пока я адептов капусту рубил, рассказывал, почему темные маги являются темными?» «Он что, повторял мой диалог в пещере?» «Хм, не ожидал такого от рыжика Честно, не ожидал. «Почему?» «По и по капусте», — мыкнул я. «Сколько мне было тогда?» «Лет восемь». «Пап, ну все-таки!» — затеребила отца за рукав Марика. «Если все это правда, то как ты можешь колдовать?» Отец тяжело вздохнул, присаживаясь на невысокую табуреточку. «Ладно, расскажу. После гибели в нашем мире Линдс Эшерк-Хашт спит за гранью миров, скованной цепью. Ваш пра-пра... ну, в общем, далекий дедушка получил доступ к ее силе. Это как тоненький ручеек, по которому струится магия тьмы. Линдс Эшаркхашт спит, но сон ее чуток, и любое оскорбление, любое вскользь брошенное слово может послужить толчком к ее пробуждению. Именно поэтому, находясь во тьме, надо быть предельно вежливым. Малейшая грубость и тьма вновь воцарится на этих землях. «А может, — тихо протянул умненький, благоразумненький Терренс, — стоит отказаться от магии, чтобы ее не разбудить. Я как раз завязывал узелком тоненькую струящуюся между пальцами алую молнию. Нет, ну это ж так здорово! Складываешь пальцы вот так, легкий толчок энергии а потому аж поперхнулся от таких заявлений. Молния, зло зашипев, соскользнула с рук». Ринулась к Терри и попала ему пониже спины. Брат аж подскочил на месте и зло глянулся на меня. Я ответил ему невинным взглядом. Я нечаянно, честно, нет, но отказаться от магии. К счастью, папа оказался умнее Терри. «Это невозможно», – покачал он головой. «Стоит только на миг показать свою слабость, и в эту щель ударят светлые. А они боятся, что мы можем поступить так же» и потому не откажутся от своей магии. Это с одной стороны, а с другой – тьма не только за гранью миров. Любая душа – поле битвы тьмы и света, добра и зла. У властелинов это видно наиболее отчетливо. Посвящение не только и даже не столько дает возможность перевоплощаться, это возможно и до проведения обряда, а позволяет контролировать тьму, что живет в тебе и пытается вырваться лет обычно в девятнадцать. «Аргал!» – закричала мама из дальнего края оранжерии. «Прекрати забивать детям голову всякими ужасами. Они от этого плохо едят». Уже поднимаясь на ноги, отец едва слышно и очень горько бронил Клещ. Крохотный клещ, вцепившийся в шкуру пса и считающий себя его повелителем. Слова, оброненные вскользь, Каленым железом отпечатались в памяти. Я тихо повторил их про себя. Надо, наверное, взглянуть правде в глаза. Убегая из Кардмора, я пытался не только избежать вечного сюсюканья, но и ответственности. Да, похоже на то. А события последних дней заставили вновь вспомнить, кто я. Лука-седла уже скоро будет являться мне в снах. До такой степени я изучил ее взглядом, когда... Стойте! Неожиданно выкрикнула эльфийка. Я, вскинув голову, резко натянул поводье Что за... Команда, удивленная не меньше меня, уставилась на эльфийку. В чем дело? Потянулся к мечу в ангар. Нельзя идти дальше. Напряженно бросила Айлиниэль. Почему? Здесь повсюду разлита такая тоска, боль. Она... она смешана с ненавистью. В глазах Торма, не прекращавшего обниматься со своим артефактом, было явно видно сочувствие, мол, бедная, несчастная, адепты похоже по голове слишком сильно стучали. Эльфийка, словно почувствовав эту жалость, одарила молчаливого гнома хлёстким взглядом, а потом резко повернулась ко мне. Диран, неужели даже ты ничего не чувствуешь? В ее голосе чуть ли не слезы звучали. А я-то здесь причём? Диран, неужели Кристаниэль не стала стражем, лишь потому, что уехала из Дубравы. Какая Кристаниэль? Мама? Я так и замер с открытым ртом, переваривая услышанное. Мама, страж? Эльфийка умоляюще смотрела на меня. Шамид ревнивый дернулся. А что я должен чувствовать? Незапно осипшим голосом поинтересовался я. Тоска, боль, печаль, злоба. Отчаяние. Они переплетены с ненавистью. сильной Настолько сильный, что обволакивает, тянет вниз, давит. На последнем слове страж резко обмотал поводья вокруг передней части седла. Лук, с наложенным на тетиву стрелой, сам появился в ее руках. Команда словно дожидалась этого. Блеснул в солнечном свете меч-бастард в руке авангара. Шамид легкой тенью соскользнул на землю одновременно вытягивая из сапога стилет. Растаявшее золото затопило радужку. Гном, мгновенно засунув обмотанной тряпкой артахвакт в расстегнутую сумку, обеими руками вцепился в лежащую поперек седла секиру. Тайма медленно потянула стрелу из колчана, а в руках аматы зазмеялись золотые молнии небесного огня. «Вот не понимаю я». Если они так шустро к бою готовятся, почему их постоянно то рыбовладельцы, то гоблины ловят. Съехидничать по этому поводу я не успел. Может, тут сказалась усталость, свинцовым шариком катающаяся по мышцам, или отозвалась головная боль, но та самая тоска, та печаль, о которой говорила Айлиниэль, вдруг накрыла меня, словно тяжелым одеялом. Я почувствовал как она пеленой обволакивает, сжимает, тащит куда-то вглубь. Резко мотнул головой, отбрасывая это странное чувство, и замер, цепевшись в поводье, хватая ртом, ставший вдруг таким необходимым воздух. Поймал сочувствующий взгляд мгновенно все понявшие льфики и, фыркнув, пришпорил Трима. «Да в гробу я видел всю эту тоску, печали и прочую белиберду. Ну, или хотел бы видеть».